веслом подводный знаки на пути. Мыслитель не говорит ничего нового. Он несколько по-иному расставляет акценты. Вступление. Законы природы обязательны для всех, независимо от того, знаете вы закон тяготения или нет, подскользнувшись, вы падаете. Последние обстоятельства известны давно, задолго до того, как оно получила надлежащую интерпретацию в форме закона тяготения Ньютона. В этом трактате речь пойдёт о духовном росте человека. Закон духовного роста играет в жизни человечества не меньшую роль, чем закон тяготения. Хотя часто его проявления рассматриваются как случайности или как следствие совершенно других законов. Автор, однако, не ставил себе задачи рассмотрения данного закона как такового. Его цель несколько иная. Главная тема трактата является знаки, появляющиеся на духовном пути человека, как положительные, свидетельствующие о духовном росте, так и отрицательные, знаки падения. А последним, впрочем, можно говорить лишь условно.